Пластиночный бизнес всё-таки рухнул. Примерно так, как давно боялся Эрик. Полиция устроила ловушку каланче, как и Йорану. Попались они самым идиотским образом. Генеральная идея состояла в обходе соответствующих точек по часовой стрелке. Эрик сам обследовал все объекты и с помощью толстого Йохана составил рисованную схему, которой шайке требовалось придерживаться. В каждый магазин грампластинок визит наносили через 14 дней. Но сейчас, значит, троица решила, что не след без нужды каждый раз таскаться слишком далеко, и посетили одну и ту же точку 2 дня подряд с успехом. Но в третий раз их ждала полиция и цапало с поличным на выходе. Последовала череда допросов с участием представителей юстиции, социальных работников и, конечно, директора. Было объявлено, что разоблачили молодёжную банду. Допросы содержали для Эрика моральную дилемму. Опыт подсказывал, что в подобных случаях тебя заведомо считают виновным. И здесь не играет роли, говоришь ты правду или нет. Отпираться в таких случаях бесполезно, это лишь увеличит наказание. А значит, самая правильная линия признать всё, что тебе вменяют, а потом попытаться вымолить прощение. То есть он полагал, что можно как-то вывернуться из данной истории. Перейти с первана академический язык взрослых Пустить слезу насчёт близкого развода родителей с упором на переживания матери, у которой совсем слабые нервы, а потом добавить некоторую толику раскаяний, извинений и так далее. Поскольку все члены шайки, естественно, отрицали бы преступный сговор, будучи связаны обещаниями никогда не выдавать друг друга, его вполне могли отсортировать как невинную жертву от тех, кто непосредственно попался на воровстве. Таким образом, опасность исключения миновала бы его, в то время как дознаватели медленно, но верно и отчасти по причине его признаний запутывали бы других, оказавшихся в менее выгодном положении. Сам он ссылался на отсутствие каких-либо доказательств вины. Никто из продавцов не мог указать на него с полной уверенностью, тем более, что для допросов он одевался и причёсывался иначе, нежели во время хождения по магазинам. И потому ещё, что он главным образом отвечал за продажу ворованных пластинок, лишь изредка уделял время черновой работе. Он отрицал всё и после допросов объяснял другим, что они должны следовать его примеру, и все заверяли, что в точности исполняют его указания. Социальные работники провели странные исследования. Там были глубокомысленные инвективы по поводу ненависти к своим родителям. Естественно, нет, я люблю моих маму и папу. Тест, где требовалось заполнить формуляры с детскими вопросами или сидеть и ощупывать камни в темноте, чтобы потом, когда зажжётся свет, рассказать, какой камень следовал в каком порядке. Пока шло следствие, мальчики из шайки не допускались до занятий. Потом наступил решающий момент. Их всех направили к директору. Ждали в его приёмной с двумя пальмами и картиной маслом, изображавшей Иисуса на кресте. Вызывали одного за другим, а тех, кто побывал внутри, потом выпускали через заднюю дверь. Эрик неожиданно для себя понял, что его вызовут последним и что он, вероятно, никогда больше не увидит своих товарищей. Так и получилось. Кланча исчез перед ним, а через несколько минут в дверях появилась секретарша директора и позвала его с таким видом, будто он явился на приём к зубному врачу. Когда он вошёл в комнату, присутствующие там люди сохраняли полное молчание. Он, как и во время первого визита, встал посередине, заложил руки за спину и попытался придать своему лицу нейтральное выражение. Овчарка рычала, деревенские напольные часы тяжело тикали в дальнем углу. Внешность директора не говорила ни о чём. Сосуды на его висках не вздулись, лицо имело совершенно нормальный цвет, и даже глаза сохраняли зловеще спокойное выражение. Правда, один из социальных работников сидел с гримасой, которую можно было истолковать как плохо скрываемое презрение. Присутствовало двое из его хороших преподавателей, а маленькая учительница Анна успела поплакать и сейчас держала в руке носовой платок. Для Эрика не составило труда понять ситуацию. Но всё получилось гораздо хуже, чем он даже мог представить. Поначалу директор хорошо контролировал себя. Он демонстративно сложил перед собой в стопку какие-то бумаги и объяснил, что на этот раз и школа, и власти добрались до самой сути. Эрик оказывается в течение нескольких лет правил в школе, поддерживая режим страха. Избиение товарищей, расставчичество и торговля краденным стали обыденными вещами. Именно Эрик организовал всю воровскую деятельность, и это даже нет смысла отрицать. У всех других мальчиков, конечно, хватило ума признаться во всём. В отношении, по крайней мере, некоторых из них ещё существовала какая-то надежда. Но они единодушно подтвердили, Эрик заставлял их воровать, и они не осмеливались перечить ему из страха перед репрессиями. Бедный Йорн чуть не плакал, рассказывая, как он постоянно боялся, поведал о своих слезах по ночам от страха и как он хотел раскаяться, но Эрик всё равно заставлял и пугал. Тот, кто так терроризировал своих товарищей, был недостоин получать образование в школе. Уже этой причины хватало для исключения. Естественно, напрашивался вопрос: почему Эрик стал таким? Возможно, настоящая трёпка была именно тем, чего ему не хватало в жизни. Что касается образования, то некоторые учителя, как смягчающие обстоятельства, назвали редкую одарённость Эрика. По крайней мере, ради протокола, пожалуй, стоило уделить внимание и этой его черте. Но возвысил голос директор: выдающиеся способности отнюдь не умаляют вины их обладателя, скорее наоборот. Нужно отнестись более строго к тому, кто с открытыми глазами руководил своими товарищами, прекрасно понимая, что они позволяют помыкать собой в силу обделённости талантами, как, например, Карлсон, Каланча. Добавка эксперты-психологи из комиссии по делам детей весьма тщательно исследовали всех замешанных в историю мальчиков. И что касается Эрика, результаты тестирования оказались прямо пугающими. Не только потому, что они подтвердили высокий интеллект, другого никто и не ожидал, а потому ещё, что тесты, касающиеся личных качеств, выявили бесцеремонность и криминальные наклонности, не подлежащие исправлению. Ты и само зло, и таких, как ты, надо истреблять, наконец-то взревел директор. Слова эти коротко и резко отдались в его голове, как бьётся попавшая в силки птица. После этого всё остальное, что было выкрикнуто, добиралось к Эрику как сквозь сон. Вопли же сводились к простому выводу. Эрик покидает школу прямо сейчас с отметкой «С» по поведению, и директор лично предупредит своих коллег в других учебных заведениях города, чтобы никакая другая школа не подверглась аналогичному моральному разрушению. Примерно на этом месте Эрик повернулся на каблуках и ушел, чтобы избежать необходимости слушать дальше. Закрывая дверь за собой, он заметил, что внутри стало совсем тихо. Выйдя на школьный двор, он стоял какое-то время и смотрел на широкую асфальтовую площадку. Мальчики играли в лапту внизу у левого выхода. Они играли в стеночку с торца спортзала, прыгая далеко внизу под каштанами, которые то и дело пикировали из листвы на землю. Три первоклассника весело шли из пекарни, каждый со сдобным батоном в белой бумаге. Светило солнце, ни одного облачка на небе. И ни один взгляд не останавливался, на Эрике. «Ты саму зло, и таких, как ты, надо истреблять», — снова и снова вспыхивало у него в голове. И еще. Йоран и все остальные обвиняют только его. Они лгали ему о своей выдержке на допросах. А ведь еще недавно считались его друзьями. Не сумевший окончить школу, не мог стать студентом. А тому, кто не мог стать студентом, оставалось поставить крест на своей жизни. Ах, лучше бы ему устроили настоящую трепку. «Ах, лучше бы ему устроили настоящую трепку!» Он побрёл к выходу, но потом передумал и поднялся в классную комнату. Там шёл урок Слова Божьего. Стало совсем тихо, когда он открыл дверь. Он молча подошёл к своей парте, засунул учебники в портфель и стянул с себя шёлковую куртку с драконом на спине. Повесил её на свой стул. В классе всё ещё царила мёртвая тишина. Потом он ушёл, не обернувшись и не забрав куртку. и само зло, и таких, как ты, надо истреблять», звучало у него в голове, когда он выходил по коридору с высокими белыми окнами и серым потертым мраморным полом. Он сидел на скамейке в вазопарке и мысленно просчитывал варианты, постепенно отметая их один за другим. У него не было возможности попасть в какую-то иную школу под чужим именем или переехать куда-то, потому что в пятнадцать лет нельзя поселиться в другом городе самостоятельно. Он совершенно точно не мог няняться каким-нибудь рядовым матросом. И главное, когда закрыты все дороги к образованию, можно уверенно ставить крест и на мечтах о достойном будущем. Оставалось пойти домой и получить свою порцию побоев. И опять в нём эхом отдавались формулировки директора: стал неисправимым преступником ибо получал слишком мало трёпки. Ну, уж это наивная директорская логика. Его неистребимая вера в нелепый тест, якобы подаривший учителям истину. Как будто Эрик не знал отрёпки больше, чем директор объяснил за всю свою жизнь. Слезами горю не поможешь, и так сначала домой, получить порку и выкинуть её из головы, чтобы иметь возможность думать ясно. Какая феноменальная экзекуция, кстати, ждала его при столь серьёзных причинах. Он даже рассмеялся, подумав о тяжёлой задаче, которую предстояло решать по Паше. и остановился на полушаге. Разве следовало отныне вообще принимать трёпку? Ведь если ему заблокировали не только будущее, но и прошлое, он даже не сможет устроиться в какую-то другую школу. Если всё обстоит именно так, то ему не гоже далее обретаться под крылом родителей. Следует найти работу, возможно, поыскать отдельное жильё и далее вести жизнь, где чёртова старика просто не будет. Не будет, не будет. Он продолжал путь. Ну а как заставить папашу понять это? Обменяться что ли позициями, врезать на этот раз и от всей души ненавистному родителю? Он же до сих пор смотрит на сына как на собаку, которая никогда не осмелится его укусить. И ясно же, как он отреагирует, когда его рванут зубами в первый раз. В первый и последний, потому что одного сеанса должно хватить на всю оставшуюся жизнь. Понятно, сначала его следовало чем-то ошарашить. Участь, конечно, более длинные руки, к которым прибавлялась ещё длина возможного орудия пытки и непоколебимую веру в свои силы. Вот её-то и требовалось сломать в первую очередь. Пусть почувствует, что заперся с собакой, внезапно превратившейся в волка. Самым важным виделось теперь контролировать свою ненависть, сохранять хладнокровие и использовать преимущество первого удара. Как Паша будет реагировать на собственную кровь? онимеет, придёт в ярости или отчаянии. В сыной спальне находилось только одно опасное оружие кочерга у израсцовой печи. Это был рискованный момент, или сам Эрик мог бы использовать кочергу. Нет, так не годилось, у Папаши могло создаться впечатление, что надо просто дождаться, когда у собаки не будет кочерги, или когда Папаша войдёт демонстративно убрать в сторону кочергу и запереть дверь. Тоже плохо. родители успеют приготовиться психологически. Шокирующий факт исчезнет, и в результате может возникнуть долгая драка с совершенно неясным результатом. Если же наоборот, он пришёл домой полчаса спустя, успев описать два круга по больничному парку, чтобы отшлифовать детали и был уверен в успехе. Рука дрожала, когда он вставлял ключ в замочную скважину, но он убедил себя, что это от напряжения, достигшего апогея, а не от страха. Тот, кто боится, никогда не сумеет задать взбучку, так как он задумал это сделать. Но папаша не оказалась дома. Об этом ему сказала музыка. Мама играла вальс Шопена, и, как обычно, когда папаша отсутствовал, создавалось впечатление, что звуки, извлекаемые ею, растекаются по воздуху. В ее исполнении таились и меланхолия, и грусть, и что-то напоминающее радость. Все это неизменно пропадало, стоило папаше шагнуть в комнату. Эрик беззвучно опустил на пол школьную сумку и прокрался по длинному проходу в салон. Мама сидела у своего чёрного рояля при задернутых тюлевых занавесках. Свет, пробиваясь сквозь тюль, падал на неё, создавая вокруг головы что-то вроде ореола. Она собрала волосы в узел на затылке, и на ней было голубое платье, предназначенное для выхода. Он стоял на пороге и слушал. Не реагируя на его появление, она играла без единого сбоя до самого конца. Потом опустила руки на колени. Садись. Нам надо обсудить важное дело, тебе и мне, вдруг молвила она, не поворачиваясь, очень слабым голосом. Ему даже показалось, что эти слова возникли только в его воображении. И тут же начала новую пьесу опять Шаппена. Он тихо прошёл через салон, сел в одно из кожаных кресел, закрыл глаза, слушал. У него не укладывалось в голове, что Папаша был его отцом. Ему казалось, что все чувства живут в её музыке и даже в их доме. Они только спрятались где-то в глубине души, а живы и действуют вечная трёпка после ужина, вечная измена со стороны друзей, которые, как сегодня выяснилось, вовсе не были друзьями, вечный страх, что кто-нибудь подскочит и ударит молотком по клавишам. Музыка прекратилась. Мама поднялась и села прямо напротив него в другое кожаное кресло. И пока он искал какие-то другие слова, кроме тех, которые сейчас предстояло изъяснить, она смотрела на него своими прекрасными карими глазами. У него мелькнуло, что она, возможно, плакала. "Я знаю", произнесла она очень тихо. "Я уже всё знаю". Потом к его удивлению взяла сигарету из серебряной шкатулки, зажгла её дрожащей рукой, да и вставила слишком глубоко, так что после первой затяжки пепел прилип к нижней губе. Потом протянула ему шкатулку. Я полагаю, ты куришь. Он взял сигарету, и они сидели молча какое-то время. Потом она бронила, что встречалась с его классной руководительницей ещё 2 дня назад. Милейшая женщина, пусть тебе это будет известно. Впрочем, полагаю, ты это уже знаешь. Она верит в тебя. И я рассказала ей о твоих трудностях с отцом. Мама вдруг прервалась, словно ей не хватило воздуха. Если она начнёт плакать, он не выдержит. Господи, только бы она не заплакала. Но она взяла себя в руки и сделала две неумелые затяжки, затем продолжила. Я так много должна была сделать для тебя, и не уверена, простишь ли ты, но в любом случае эти 2 года до гимназии необходимо отдать учёбе. Я не хотела ничего говорить тебе раньше, чем всё прояснится окончательно, но сейчас проблема решена. У тебя будет новая школа, это не здесь, не в Стокгольме, но не так далеко. Отправишься поездом через 2 часа. И всё образуется, вот увидишь. Он посмотрел ей в глаза. Они сидели молча, не произнеся больше ни слова. Спустя 2 часа поезд ввёз его на юг, и он смотрел, как солнечные лучи отражаются от воды в Риддерфьордине. Но ещё до отъезда он обнаружил в своей комнате новую одежду: синий пиджак, белую рубашку, синий галстук и чёрные ботинки. Такую школьную форму, согласно инструкции, следовало носить по праздникам, а также в некоторых специальных случаях. Тут же лежал кусок материи с фирменным знаком будущей школы созвездием Орион. Его требовалось пришить к нагрудному карману. В дорожную сумку было упаковано всё за исключением его шиповок и футбольных бутсов. Он постоял немного со значком Ориона в руке, потом попросил денег, чтобы пойти и подстричься. Когда после этой процедуры он провёл рукой по затылку, показалось, что прикоснулся к ежику. Вместо чуба у него осталась короткая челка, зачесанная на бок. Его ждала новая жизнь, новые одноклассники, которым он не собирался рассказывать о своем прошлом и с которыми он твердо решил никогда не драться. Он был уверен, что для этого не найдется больше причин. Он посмотрел на свои руки. С близкого расстояния наметанный глаз сразу же обнаружил бы на них маленькие белые шрамы, большей частью от передних зубов. Но он не собирался кому-то рассказывать, откуда появились эти отметины. С каждым ударом колёса на стыках он всё более удалялся от попаши собачего холоста. Або в Новорожска, плотиной щетки, домашнего ужина, традиционные вечерние трёпки, ощущение, когда кулак попадёт в чьё-то чужое лицо, мести ненавести друзей, которые, как выяснилось, вовсе не были друзьями, от шёлковых курток с драконом на спине аж паны из народной школы. Глядя на себя в зеркало, он подумал, что новый зачёс придаёт ему внешность хорошего ученика, вообще умного мальчика. Он подержал знак Ориона перед нагрудным карманом и пообщался сам с собой вежливо несколькими пробными жестами. Так годилось. Отражение мало напоминало его самого, но годилось. Или, если призадуматься, он увидел в зеркале того же самого Эрика, хотя и другого. Ведь его новые одноклассники никогда не видели, как он выглядел раньше. Он улыбнулся, себе всеми не выбитыми зубами, вернулся на своё место, уселся в позиции нога на ногу и закурил сигарету, держа её за самый кончик между средним и указательным пальцами, раньше было простонародно, между большим и указательным. К нему начало подступать ощущение безмятежного покоя. Она вошла в Сёддертэлье, в красном платье, очень светлые волосы. заплетённые в косички, словно крендели на душах. Вторично встретившись с ней взглядом в оконном отражении, он сказал что-то, дабы просто нарушить тишину, которая уже начала становиться неловкой. А немного спустя она уже Ильяна рассказывала о себе: едет в Кальмар на конгресс шведского социал-демократического союза. Будут обсуждать проблемы атомной войны. Лично она против ядерного оружия и вообще пацифистка. Эрик собрался было заявить, что он тоже пацифист, но сбился, начав с того, что по его мнению, Швеции требовалось иметь собственное ядерное оружие, чтобы при необходимости уничтожить Ленинград. Она за 20 минут выиграла дискуссию, используя в качестве главного аргумента опасность дальнейшего распространения атомной энергии. Ибо если Швеция, маленькая нейтральная страна, обзаведётся своим атомом, другие страны также сделают это. Например, Индия, Пакистан, Израиль, Египет. Ты права, сказал он. Я, пожалуй, тоже пацифист, по крайней мере, в глубине души. Я презираю насилие во всех его формах. Он прислушался, удивлённый к собственным словам, насквозь пропитанным лицемерием. В ответ она с жаром бросилась вербовать его в своё движение. За окном проплывал всё дерманландский пейзаж, как в фильме о двух людях, встретившихся в поезде. Он коснулся её руки, как бы случайно, и она не отдёрнула её. а он все равно даже не спросил ее имени или где он когда-нибудь смог бы найти ее снова. Сулхов стояла на белой станционной табличке. 103 километра от Стокгольма, 46 метров над уровнем моря. Он соскочил из полминуты и видел, как отплывает ее лицо. Его ждало такси. Водитель довольно легко вычислил Эрика из трех-четырех пассажиров, сошедших с поезда. «Это тебе надо в Шернсберг, правильно?» Спросил он с явной ноткой враждебности. У газетного киоска стояла маленькая компания с мопедами. Эрикa проводили ругательствами, и он торопливо подавил в себе желание войти с ними в прямой контакт. "Ага", спросил водитель с лёгкой издёвкой. "И как твой папочка зарабатывает деньги?" Он не ответил. Машина тронулась с места. Суть было не так трудно понять. Здесь происходило то же самое, что и со шпаной из народной школы. Обучение в колледже-интернате Шернсберг стоило половины годовой зарплаты рабочего. Следовательно, все, кто наезжал туда, происходили из богатых семей. Вспомнились ему и взгляды, которыми провожали его встреченные трудяги, когда он посещал начальную школу в хорошо обустроенном богатом пригороде. А теперь мама продала картину Курбе, и, дабы папаша не надумал всё изменить, учредила для Эрика что-то вроде личного фонда под управлением адвоката Экенгрена. Плата за семестр и карманные деньги после специальной адвокатской проверки должны были перечисляться прямо в интернат и тамошний магазин. Конечно, на стене появилось очередное светлое пятно, но таким образом он мог пребывать в реальной школе Шерцберга ещё 2 года. Это в обмен на обещание вести себя подобающим образом и набрать необходимые вступительные баллы для бесплатной гимназии. Собственно, гимназия как продолжение реального образования имелась и в Шернсберге, но дома просто не осталось достаточно дорогих произведений искусства, чтобы оплатить именно там дальнейшее обучение вплоть до выпускных экзаменов. Это впереди, пробормотал таксист. Шенсберг вырос перед ними из зелени на морском берегу со своими белыми, за редким исключением, домами. Крыши цветились дорогой красной черепицей, большая дубовая роща в центре, гравийные дорожки, коротко подстриженные газоны и клумбы с розами. Они проехали футбольное поле и бассейн. Машина остановилась перед маленьким коричневым зданием под двумя высокими вязами со всё ещё зелёной листвой. Ему понадобилось расписаться в квитанции у таксиста, который показал большим пальцем через плечо в направлении офиса и объяснил, что именно там принимают новичков. Некоторое время Эрик ждал перед дверью с сумкой в руке, поправил узел непривычного галстука, а потом появился Бернард фон Шранц. Он выглядел где-то на 20 лет, был худощав, держался чересчур напряжённо и прямо, от таких обычно говорят оршин проглотил и поздоровался в манере офицеров и учителей физкультуры, излишне сильно пожав руку. Его наряд составлял пиджак в ёлочку с кожей на локтях, брюки галифе и сапоги для верховой езды. И толковал он на неестественной смеси молодёжного жаргона и весьма литературного языка высших слоёв общества. По взгляду Эрика он понял необходимость объяснить, почему у него на ногах сапоги, и начал рассказывать о проблеме содержания верховых лошадей. Школа не имела конюшни. Но в остальном условия для занятий спортом были дьявольски хорошими, если не сказать исключительными. Сам Бернард стало быть являлся префектом, то есть председателем школьного совета и школьного суда. В его обязанности, помимо всего прочего, входило, как он сказал, демонстрировать школу новым ученикам. Сначала они направились в Козерогею. Самое унылое здание из себе подобных, серое, продолговатое, этокий двухэтажный барак. Там жили только ученики реальной школы. Согласно существующему порядку, по мере перехода из класса в класс они перебирались в корпус с более хорошими бытовыми условиями. В конце концов, пожив в Полярной звезде, Млечном пути, Большой и Малой медведице, Льве и Рыбах, они достигали Олимпа, где адглоцировались только четвёрклассники, то есть те, кто ходил в четвёртый гимназический класс. Эрику следовательно предстояло жить в Кассиопее. Когда они с Бернардом вошли в отведённую комнату, там никого не было. Обстановку составляли две кровати, письменный стол, стул, две книжные полки, два комода, платяной шкаф и раковина. Белые стены, серая мебель. Окна смотрели на теннисные корты. Эрик поставил свой багаж на пустую кровать, а водная экскурсия продолжилась. Спортивная площадка превосходила все ожидания, а красных гаревых дорожках явно заботились надлежащим образом. Футбольное поле было ровным, как будто его строили по вотерпасу, с сочной травой и без голых пятен. Сектора для толкания ядра и метания диска, площадка для прыжков в длину, место для прыжков в шестом всё находилось в идеальном состоянии, словно на стадионе для проведения соревнований в классе мастеров. Все снаряды, которые увидел Эрик, выглядели новыми. В фойе плавательного бассейна стояли большие стеклянные шкафы с серебряными кубками и другими призами, завоеванными школой в различных турнирах. Здесь и там проходили уборщицы, говорившие по-фински. Бассейн имел 25-метровые дорожки, ворота для игры в водное поло и крупные секундомеры с торцов, точно как в большом спорте. Но никто не плавал. Зеленая поверхность смотрелась совершенно неподвижной, и тишину нарушал только шум воды в душевой. Эрик проследил взглядом всю дистанцию от старта до финиша. Последние годы он ходил на тренировки по плаванию почти каждый вечер и уже мысленно приготовился смириться с потерей и этой частицей прошлой жизни. Но здесь имелись отличные условия для занятий, значит, резервный способ отвлечься от всего, что может прийти с ней по душе. уйти и плавать и забыться, точно как в городе. Всё выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Здесь никто, наверное, не поймёт, что означают многочисленные белые шрамы на костяшках его пальцев, ведь никто не знал его в те времена, когда он носил шёлковую куртку с драконом и длинные волосы, и большой чуб, зачёсанный наверх. Он провёл рукой по коротко постриженному затылку, и снова осталось ощущение, как будто прикоснулся к ёжику. Префект Бернард объяснил, что экскурсия закончилась, пришло время возвращаться в Косиопею. Но и он, Бернард, и вице-префект всегда к услугам новичка, если нужна какая-то информация или требуется чем-то помочь. Здесь, в Чернсберге, ученики отвечают за воспитание друг друга это называется дружеское воспитание. Таким образом удаётся не втягивать учителей в дискуссии по поводу отметок за поведение и так далее. Всё выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Когда он вернулся на парник, по комнате уже лежал на своей кровати с книгой. Познакомились немного настороженно, пока Эрик распаковывался, на всякий случай проверили, нет ли общих знакомых, поскольку Пьер тоже приехал из Стокгольма, хотя собственно жил в Женеве. Похоже, их дороги всё-таки не пересекались. Пьер обратил внимание на шиповки, бутсы Эрика и его принадлежности для плавания. Вот как «Ты выходит спортсмен?» — сказал Пьер, отметив последнее слово ударением в манере старой дамы, но без каких-то язвительных ноток. «Да, и здесь же у вас одно удовольствие заниматься спортом. А ты?» Вопрос выглядел совершенно ненужным. Пьер не только носил очки и отличался совершенно неспортивной фигурой. Он как-то совершенно по-особому прикасался к книгам, одежде. Да и вообще весь его облик давал понять, что физические нагрузки далеко не его призвание, и что во время игры в футбол его обычное место на скамейке запасных. Зато он, вероятно, был хорош в науках. И Пьер действительно объяснил, как возможно сделал бы и Толстый Йохан, что не любит потеть и считает глупым бегать за маленьким мячом и так далее. а также, что таким, как он, приходится чертовски трудно здесь в начале каждого осеннего семестра, поскольку именно в эти дни кучей наваливаются большие спортивные состязания, участие в которых является обязательным для всех. К примеру, уже на завтра их ждал легкоатлетический турнир местного значения, а через месяц – плавание. «М-м-м», – сказал Эрик, – «ты, значит, жирный и считаешь спорт скучным». "И не хочешь принимать участие, потому что тебя будут дразнить, и ты придёшь последним, так? Мне, в принципе, на это наплевать. Я не смотрю свысока на тех, кто не блещет в спорте. У меня были друзья в старой школе, похожие на тебя, тоже зубрилы. Я говорю это просто, чтобы мы знали, что каждый из нас собою представляет". Пьер ответил быстро, возможно, слишком быстро, просто чтобы отделаться. "Да, это нормально", и он сам не имеет ничего против фанатиков спорта, после чего быстро поменял тему. Но почему ты приехал именно сюда? Выгнали из другого храма знаний, слишком глуп, чтобы успевать в обычной школе или слишком богат и хорош для неё, или родители работают за границей, как объясняют некоторые. Эрик колебался. Его ведь выгнали, что явно выглядело более чем уважительной причиной. Но стоило ему сказать об этом, понадобилось бы, вероятно, объяснить почему. А потом пришлось бы путаться и лгать, ибо сейчас он стал новым Эриком, начиная с новой смешной причёски. Он сказал, что дома получился скандал и поменял тему разговора. Спросила о проблемах с учителями, часто ли они дерутся. Пьер, судя по его виду, посчитал вопрос слишком смешным. Эрик уже собирался пуститься в объяснение, что он не боится учителей распускающих руки и не поэтому спросил, но сдержался. Это ведь прежний Эрик не боялся учителей. И тогда он решил выяснить, можно ли договориться о частных уроках по математике. Окунь ведь постоянно выгонял его со своих занятий. Пьер объяснил, что он сам мог бы помочь Эрику за полцены и с гарантией. То есть деньги назад, если бы не помогло. Отец Пьера разбогател на торговле, и это был его любимый трюк, по словам Пьера. Когда они рассмеялись вместе, Эрик почувствовал себя счастливым. Я взял его с собой в столовую и показал место в самом конце одного из двадцати длинных столов. За каждым рассаживалось 20 учеников. С одного конца о старшие по столу и его заместитель. Подле них гимназисты в определённом порядке, на манер распределения мест при званых ужинах, где ближе к хозяевам полагалось находиться самым знатным или очень состоятельным, а подальше менее знатным или состоятельным. Далее по ходу стола сортировались примерно таким же образом ученики реальной школы, а новичку вообще полагалось последнее место на дальнем от начальства конце. Еду подавали также по рангу на больших нержавеющих тарелках официантки финки. Трапеза начиналась и заканчивалась молитвой. После ужина давали свободные 2 часа на занятия спортом и учёбу. Потом ученики реальной школы расходились по своим комнатам. Ера чувствовал, когда Эрик вернулся в Кассиопею, лёг на кровать, прикрыв глаза и просто наслаждаясь свободой. Но на следующий день предстояли важные соревнования. Ему требовалось хорошо выспаться, чтобы должным образом отдохнуть, ведь ему мнились победы и в плавании, и в лёгкой атлетике, ибо известность, завоеванная таким образом, идеально подошла бы для новой жизни. Но от радости и возбуждения пульс стучал в висках барабанной дробью и не давал заснуть. Он решил, что ни худо бы пойти в бассейн и проплыть его 25-30 раз в свободном темпе. Тогда, в меру умотавшись, он заснёт как убитый и встретит новый день свежим и исполненным сил. Когда он прибежал в бассейн с махровым полотенцем через плечо, там было почти пусто. Поверхность воды выглядела зелёной и спокойной. Вдалеке у вышки небольшая компания склонилась над тренировочным планом, который они горячо обсуждали. Привет, сказал он. Можно поплавать немного, они засмеялись. Поплавать немного, передразнил его самый крупный из них. Ты новенький здесь, так ведь? Да, я приехал сегодня. Тебе не мешает узнать наши правила. По вечерам бассейн только для четвероклассников, членов совета и школьной команды, так что вали отсюда. Да, но я думал, только таким вот новым и крутым нечего думать, проваливай. Они повернулись спинами к нему, и он почувствовал, как в нём зреет и наливается гнев. Но ведь как раз этого он стремился не допустить любой ценой. Он колебался и всё ещё стоял на том же месте, пока его не обнаружили снова. "Разве тебе не сказали, чтобы ты убирался?" да, ответил он, "но я не собираюсь этого делать". Наступила тишина, тишина, наполненная злобой. Сейчас он бросил первый камень, и не годилось отступать. — За сколько надо сделать пятьдесят метров вольным стилем в школьной команде? — спросил он. Ничего другого, чтобы утихомирить страсти в голову, ему не пришло. — Послушай, — сказал четырехклассник несколько менее представительного вида, — ты плаваешь? — Да, четыре года в каписе. Так какое время на пятьдесят вольном? — Сделаешь меньше тридцати одной секунды? — Если у тебя есть секундомер, я сделаю меньше двадцати девяти. Конечно, он не разогрелся, но всё равно знал, что справится, поскольку на двадцатипятиметровой дорожке получался выигрыш где-то в секунду на повороте. Хорошо сказал самый здоровый. У меня есть часы. Школьный рекорд 29,6. Эрик несколько раз помахал руками над головой, чтобы насытить кислородом лёгкие. Он верил в успех. Потом шагнул на стартовую тумбу. Сейчас, чёрт бы попаша, подумал он, бросившись в воду. Сейчас Он проплыл за двадцать девять и одну. Они вытащили его из бассейна и хлопали по спине. Их враждебность, похоже, улетучилась. Он принес извинения за то, что немного не дотянул до двадцати девяти, но ведь не разогрелся, и... Они отмахнулись и сказали, что, начиная с настоящего момента, он входит в школьную команду и может тренироваться, когда захочет. Он познакомился со всеми по очереди. Все крепко жали ему руку и улыбались. Потом он в радостном возбуждении преодолевал километр за километром, и зелёная вода бурлила вокруг глаз точно, как во дворце спорта в Каппасе, куда он приходил вечерами в последние годы не только ради спортивных достижений. Тот бассейн позволял хотя бы на время забыть о своих обязанностях, говоря о шайке, и находиться подальше от папаши. А потом являлся домой после тренировки с красными от хлорки глазами, и лампы представали в блестящих ореолах, и вроде как не возникало особых причин для трёпки. Он ведь только занимался спортом и не делал ничего заслуживающего наказания. и от усталости после восьми тысяч метров работы руками и ногами он спал без снов, без колотящегося сердца, без ненависти, как будто мир представлял собой только бурлящий светло-зеленый поток, и от него самого требовалось просто считать повороты и следить за черной полосой, выложенной кафелем по дну. Однако сейчас, когда он рассекал в 25-метровом бассейне, где получался дополнительный выигрыш за счёт новой американской техники разворота кувырком вперёд, которую тренер в Каписе ввели как раз перед его вынужденным отъездом, это представлялось как музыка, как вальс Шопена или соната Бетховена в мамином исполнении. Казалось, вода не оказывала никакого противодействия, и все дистанции одолевались без напряжения. А перед мысленным взором проплывались, меняя друг друга, большие дубы в центре новой школы, лицо Пьера в очках, девушка с косами и своей борьбой против ядерного оружия. И вроде он сам бренчал на рояле, как бывало в детстве, когда папаша, отнюдь не будучи маломальски сносным исполнителем, куда ему до мамы, угрожая тумаками, требовал повторять гаммы. И тело в воде подчинялось малейшему взмаху, вплоть до состояния усталости, необходимой ему, чтобы выспаться и суметь победить на следующий день. Он был Эриком, членом школьной команды по плаванию. Только это, никакой шайки, никакого насилия, даже никаких дерущихся учителей, а завтра ему ещё предстояло стать бегуном Эриком и потом оставаться только бегуном и пловцом, и никто не должен был обнаружить белые шрамы на его костяшках. Спортивный день по организации напоминал военные манёвры средней руки. Время до обеда отдавалось предварительным соревнованиям всех учеников по всем видам, а после обеда проводились финалы, куда выходили шесть лучших. К некоторому удивлению Эрика, реальная школа и гимназия соревновались не отдельно, а вместе, что заведомо обеспечивало победу старшим возрастом. В ответ на его вопрос, почему так заведено, последовало малопонятное объяснение, что это имеет отношение к духу Шерцберга. Согласно принципам дружеского воспитания, младшие должны знать своё место. Квалификационная система откровенно работала на более сильных, то есть гимназистов Потому что рослый и мощный ветеран, выходивший в финал с одной попытки в тех же прыжках в длину, естественно, имел преимущество над совсем юным конкурентом, которому для максимального результата приходилось использовать все свои 6 попыток. Только тонкий расчёт и разумный подход давали шанс на победу. Лучше поберечь силы там, где всё равно ничего не светит. Поэтому в высоту Эрик начал прыгать, когда планка поднялась до такого уровня, что ему для вылета из соревнований хватило трёх попыток. Сманкировал он и в тройном, где всё ограничилось заступами и пробежкой по яме с песком, безрезультатно использовал шест. Зато хорошо дался прыжок в длину. При метании копья он сделал три намеренных заступа и три слабых броска, чтобы поберечь руку для диска и ядра, где ему хватило одного подхода, чтобы с гарантией получить место в финале. В беге на пять тысяч метров проводился только финальный забег, но туда попадали исключительно те, кто прошел в финал в каком-то другом виде. Самым сложным выглядел спринт, где пришлось выкладываться до предела. На средней дистанции первые забеги проводились с разделением на реальную школу и гимназию, так что ему удалось сберечь силы и все равно пройти дальше в промежуточный этап. Однако для того, чтобы обеспечить себе удачную серию, требовался тщательный выбор. Прежде всего между ста... и двумя стами метрами. Он предпочел войти в финал на 100 метров и пробежал в первом пробном забеге на 200 метров с явно проигрышным временем. То же самое касалось 800 и 400 метров. Он пробежал не устав 800 метров, но прицелился на 400 метров. Финал на 800 метров все равно нельзя было бежать до или после забега на 5000 метров. Финалы закончились только к семи часам вечера. Эрик сначала воспринял свои результаты с разочарованием. Ни одного первого места. Вторые по прыжкам в длину, толканию ядра, бегу на сто и пять тысяч метров, третья в диске. Но только в финале, на сто метровке, он имел шансы. Там он затянул рывок из-за соседа, сделавшего откровенный фальшстарт. Ему все-таки удалось отыграть задержку, всего-то на полметра отстал от победителя, которого, между прочим, довольно легко обошел в полуфинале. Но в других видах чемпионы добились результатов, превосходивших его личные рекорды. Так что не стоило искать причины где-то на стороне. Он, конечно, оказался единственным из учеников реальной школы, кто вообще выступил в финале. Ну и что из этого? Он ведь ничего не выиграл. Когда он сидел и расшнуровывал шиповки после забега на пять тысяч метров завершавшего соревнования, к нему подошел учитель физкультуры и похлопал по спине. Учителя звали Бергом. У него были маленькие усики и черные, коротко постриженные ежиком волосы. Он пожал Эрику руку и, разговаривая, рубил воздух ладонью на манер всех тренеров и офицеров. «Ах», — сказал Эрик, — «я просчитался немного. Лучше бы наплевал на четыреста метров и взял место в финале на двести метров. Да и прозевал старт на сотку». Берг с улыбкой смотрел на него секунд десять. «Ты не любишь проигрывать, да? Да, если только это не тот случай, когда нельзя ничего поделать. Например, в прыжках в длину меня отделяли от победителя тридцать пять сантиметров. Тут особенно и говорить не о чем». «Ты хорошо играешь в футбол?» Я не технарь, но он никогда не уходил без голов с поля. Замечательно, Эрик. Ты, конечно, подходишь для Шернсберга, и через год 3-4 выиграешь чёрт побери даже то, на что и не рассчитываешь. Ну как, справишься с этим? Надеюсь. Но сегодня не о чем радоваться. Беркер рассмеялся и снова похлопал его по спине, на этот раз немного сильнее. Ты из победителей, а такие нам нужны. Это воистину хорошо для Шернсберга. Пьер лежал на своей кровати, И читал Толстой романа на английском, когда Эрик пришёл, чтобы переодеться к ужину. Как прошло? спросил Пьер, не отрываясь от книги. Так себе. Мог выиграть финал на 100 м, но пролетел. Стал вторым, и третьим ещё где-то. Но это же несправедливая система. Ты о чём? Взгляд Пьера всё ещё оставался прикованным к книге. Имею в виду, что мы, реалисты, должны соревноваться с этими из гимназии. Не так легко выиграть у тех, кто старше на 3-4 года. Если бы соревновались только между собой, я выиграл бы в пяти-шести видах, но сейчас, ах, я взял закладку с письменного стола, аккуратно вложил её в книгу и сел. Так почему, по-твоему, реальная школа не должна соревноваться с гимназией? спросил он тоном, в котором звучала лёгкая ирония. Чёрт его знает. Выглядит как-то странно. Но это само собой, разумеется, потому что состязаясь с ними, мы обречены на поражение, обязаны проигрывать. Ты что, ещё не понял? Не. Ну что примечательного, если парень, которому 19, бегает быстрее, чем те, которым 14. И, кстати, что здесь называют дружеским воспитанием? Это значит, что мы всегда должны получать трёпку от них, причём не только в спорте, а вообще. Хочешь сказать, что они много дерутся? Именно, больше, чем ты можешь представить. То есть это ни что иное, как деспотизм. Произнося последнее слово, Пьер поправил очки, дабы обозначить искусственную паузу перед применением высокого лексикона, подчёркнутого ещё и манерным произношением. Эрик подумал немного о мысленном или возможном контакте такой оценки. Тебя сильно достаётся от гимназистов, ты это имеешь в виду? Да, в любом случае тут нельзя нарываться, ответил Пьер понизив голос. И как ты поступаешь? Я толстый, хорошо учусь и считаюсь зубрилой, вероятно, ещё и трусом, а они не находят особой радости трепать интеллектуала и труса, но с тобой будет куда хуже. Ты, значит, ещё не понял, что означает, если парень из реальной школы чуть не побил их в спорте. Тебе стоит ожидать того или иного горчишника в ближайшее время. А что такое горчишник? Это когда бьют по основанию черепа ручкой столового ножа, а кулаком или костяшкой безымянного пальца целят в лоб, в висок либо посередине в туловище. Эрик стоял неподвижно с шиповками в руке и пытался понять, что он сделал плохого, пытаясь победить в спортивный день. Он выходит, оказался новым и крутым. Гимназисты из тех, кто сидит старшими за столом, могли приказать ему наклонить вперёд голову и безропотно принять трёпку. Чёрт, и здесь тоже, воскликнул он и швырнул шиповки в стену. Я пришёл к тому, от чего ушёл. Да не хочу я драться, не хочу я, устал от этого. Вы тоже были члены совета в твоей прежней школе? спросил Пьер осторожно. Ах, я не могу объяснить, расскажу в другой раз. Пошли жрать, что ли? По пути в столовую Пьер рассказал, что если безропотно принимать трёпку и не реветь и не вести себя дерзко, самое плохое кончалось после первых недель. Новичку прежде всего следовало пропитаться духом Шенсберга. Всем поначалу приходилось трудно, однако те, кто упрямствовал, всегда получали большую трёпку, чем те, кто подчинялся. Упрямцев дольше называли новыми и крутыми. Эрик подумал, что мог бы, наверное, принять трёпку, словно от попаши. Хотя если выстоишь, они, пожалуй, воспримут это как вызов, будут бить, пока не сломают. А если бы он тогда у бассейна не смог сдержаться, Что произойдёт, если задать взбучку четырёхкласснику? Я остановился посредине гравийной дорожки и поправил очки. Никогда не бывало, чтобы кто-то из реальной школы осмелился на подобное деяние. Я во всяком случае такого не слышал. Вероятно, это не запрещено. Нет, кстати, это не запрещено, но нереально. Почему же? Даже если сумеешь поколотить четырёхклассника, То это засчитают как бунт. Останешься без выходных, а четвероклассник всё равно пойдёт к члену совета, тот явится мстить. Но ему уже нельзя дать сдачи, неминуемо последует исключение. И как раз за ужином один парень из реальной школы получил горчишник, потянулся за солонкой через приборы соседа. Это заметил старший по столу и выкрикнул короткий приказ: Юнец безропотно приблизился к начальству, вытянулся по стойке смирно и держа руки за спиной, наклонил голову. Старший вытер рот салфеткой, не спеша повернулся к обречённому на казнь, взял чистый нож, взвесил его на руке несколько раз и наконец ударил свою жертву рукояткой под затылок. Парень сразу заныл и под общий смех поплёлся к своему месту за столом. В его глазах блестели слёзы. Один горчишник, значит, не составлял труда выдержать. Не так уж больно, но каково стоять в ожидании, наклонив голову, и потом этот смех. Требовалось, значит, искать какой-то компромисс. Проще всего, конечно, было принять удар. Не моргнув глазом, это могло бы нейтрализовать смех. Любая другая реакция приведёт или к драке, или всё равно к тому, что тебя осмеют, над тобой будут издеваться. Но какой может быть компромисс для новичка с дурацкой причёской? Он всё ещё был погружён. в свои размышления, когда трапезная разразилась смехом и одновременно криками возмущения. Дело в том, что ученику реальной школы за 4-5 столов от Эрика приказали встать лицом к продольной стене, расписанной фресками по стойке смирно, как к позорному столбу. Сосед по ужину Тоже реалист расстолковал. После трёх горчишников полагается место у данного столба, а если кто окажется там вторично, последует вывод из столовой и автоматическое лишение выходного дня. А если кто-то отказывается принять горчишник, тогда он должен встать к позорному столбу, засчитают как три горчишника. А если не вставать к столбу, тогда оставят без парных выходных, а можно и от этого отказаться. Нет, тогда исключат из школы. Можно отказаться от горчишника, даже если старший по столу член совета. Да, по правилам такое не запрещается, но тогда член совета может наехать на тебя сразу же после жаротвы за пределами столовой и отдать приказ о горчишнике в любом случае. Хотя у нас за столом старший не член совета, а просто четвёрклассник. Здесь открывались новые возможности. Но стоило подумать тщательно. Штрафные работы или арест на выходные означал, что он пропустит поездку домой. Таким образом, он мог бы никогда не принимать трёпку, но всё равно подчиняться правилам, чтобы не выгнали из школы. Однако подобный метод наверняка имел и свои недостатки. Ему следовало обсудить проблему с Пьером, который явно обладал приличным опытом в искусстве избегать неприятностей на свою голову. Горчишник в любом случае сильно отличался от попашеного удара по носу за столом. Его назначали тому, кто каким-то образом нарушал этикет, то есть не без причины или не для того, чтобы просто доставить удовольствие старшему по столу. Он посчитал, что достаточно легко справится с трапезным ритуалом, он ведь знал все правила поведения за столом. Но если он сейчас считался новым и крутым, то вряд ли его обойдёт чаша сия, как говаривал у них в школе преподаватель слово Божие.